Меня отправили на МРТ. Есть что-то особенное в больницах, из-за чего начинаешь задумываться о прошлом и будущем одновременно. Они пахнут школой, но это не всё. Коридоры напоминают лабиринт. Повсюду таблички и указатели. Триаж, рентген, неврология, ультразвук, экстренная помощь. Я сидела в приёмном покое вместе с Альберто, который всё ещё оставался в гидрокостюме. Он ел чипсы, которые только что добыл из торгового аппарата. Он хороший человек. Я понятия не имела, почему эта мысль пришла мне в голову, и пыталась её игнорировать. В комнате сидел и другой человек. Хрупкий старик, аккуратно одетый, в рубашке с коротким рукавом, заправленной в брюки подпоясанные ремнём. Он улыбался с достоинством, пытаясь сохранять спокойствие. Я улыбнулась ему в ответ, лёгкой извиняющейся улыбкой, которые обычно обмениваются в приёмном покое больницы. «Вы совершаете ошибку», — сказал Альберто тихо и серьёзно. «Не поняла? Нам надо убираться отсюда», — шепнул он мне так, словно в комнате заложена бомба. «И поскорее. Нам обоим нужно бежать». «Почему?» Он хрустнул чипсами. «Просто доверьтесь мне. Последний раз, когда я вам доверилась, я чуть не утонула. Вы не тонули, даже врач это признала. В ваших лёгких не было воды. Что-то с вами случилось, но не это. Я чуть не умерла, как и Кристина. И, насколько я понимаю, в этом тоже вы виноваты». Он почесал бороду, встревоженно, нервно. Она знала, что с ней будет. Всё, что с ней случилось, случилось по её воле. «Что это значит?» «Слушайте, мне жаль. Сенсораменте. Я пытался говорить понятно. Я сказал, что если вы хотите узнать, что случилось с подругой, вам следует отправиться со мной. Я всё ещё не знаю, что случилось с Кристиной». Он снова проигнорировал меня и продолжил. «Мерда». «Я не знал, что вас заберут в больницу. Раньше такого не бывало, честно. Должно быть, вы понравились ему больше, чем другие. А может, ему пришлось больше потрудиться над вами». Я рассмеялась. «Кому я понравилась? Ла Презенсия?» «Что?» «Так мы его называем?» «Его?» «Присутствие по-английски. Но Ла Презенсия лучше». «Да хватит уже!» «Свет, который вы видели...» Это была аура, так сказал врач. Она возникает во время мигрени или перед судорогами. Не было у вас судорог, я был рядом, но я не собираюсь им это говорить. Лучше, если они не будут знать подробностей. Вы когда-нибудь видели, чтобы два человека одновременно видели одну и ту же ауру? Нет, разумеется. Это не значит, что все его могут видеть. Оно очень легко прячется. Его видят только те, кто должен «Иисусе!» — выдохнула я. «Нет, не Иисус!» «Я сказала Иисусе!» — разозлилась я. «Так говорят, когда странный мужик в гидрокостюме рядом с тобой несет чушь несусветную!» Альберто присвистнул. Внезапно он заговорил с интонацией экскурсовода. «На Ибице есть деревня под названием Хесус. Пишется, как Иисус, но мы говорим «Хесус!» Аккуратный старичок уставился на нас. Я снова ему улыбнулась. На этот раз он не ответил. Мы явно рисковали привлечь к себе лишнее внимание. «С вами очень трудно иметь дело», — продолжал Альберто. «Вам это когда-нибудь уже говорили?» «Да», — не ответила я ему много раз. «Я стремлюсь избегать бесед по возможности», — ответила я вместо этого. «И вы?» «Хорошее напоминание, почему я это делаю». Он предложил мне чипсы. Я покачала головой, хоть и была голодная. «Упрямая, как ветер», — как говорила мама. Альберто пожал плечами и проговорил с набитым ртом. «С паприкой. Очень вкусные». «Не любите получать наслаждение, даже когда вам предлагают?» Минутная пауза. И он не смог сдержаться. «Это нормально». Это фаза отрицания. С Кристиной тоже так было. Происходит что-то необычное, когда лапрезенсия касается вас. Но вы решаете, что это был сон. Потому что... А как иначе? Даже если отчасти вы понимаете, что всё это не сон. Обычно, кстати, человека не нужно выносить из воды. Обычно всё происходит очень быстро. За одно мгновение. Но у вас было более интенсивное взаимодействие. Поэтому вам нужно уйти отсюда, ехать домой. «Вам ведь сканировали мозг. Обязательно что-то найдут». «Для этого и сканируют мозг. Я говорю о том, чего прежде никогда не видели. Эта процедура более подробная. Она покажет что-то, что их удивит. И кто знает, может, вас увезут куда-то». Я взглянула на него. Вспомнила про вымерший цветок, который пророс сквозь трещину на высохшей дорожке у моей двери. Вспомнила про банку с морской водой, которая наполнялась сама собой. Вспомнила про все нелогичные события, которые не знала, как понимать. И почему-то мне больше ничего не пришло в голову сказать, кроме как «А вам не нужно проведать своего змея?